Глава восьмая. Комната была маленькая, плохо освещенная и лишенная каких-либо удобств. На стенах, оклеенных мутно синими с белым обоями, висели несколько религиозных рисунков в рамках. У восточной стены стоял высокий книжный шкаф красного дерева со старыми книгами в переплетах. Справа от входной двери комната переходила в маленькую кухню. На железной односпальной кровати, которая занимала место между кухней и задней стеной, сидел перепуганный мальчишка. Он был маленький, примерно пяти футов, и тощий, с узким подбородком, маленькими карями, близко посаженными глазами и приплюснутым носом. — Мы возьмем их отсюда. Благодарю вас, — сказал Хантер офицеру, стоящему у книжного шкафа, когда он с Гарсией вошли в комнату. Мальчик, казалось, не заметил их. Его взгляд — Был прикован к нетронутой чашке кофе в руках. У него были покрасневшие и опухшие глаза от того, что он плакал. Хантер заметил чайник, стоявший на плите с двумя конфорками. «Может, налить тебе еще чашку кофе? Этот, кажется, уже остыл», — спросил он, когда офицер вышел. Мальчик, наконец, поднял испуганные глаза. «Нет, сэр, спасибо», — говорил он шепотом. «Ты не против, если я сяду?» — спросил Хантер, подходя на шаг. Мальчик смущенно кивнул. Хантер сел на кровать рядом с ним. Гарсия остался стоять. — Меня зовут Роберт Хантер. Я детектив из отдела по расследованию убийств. А этот высокий уродливый тип — мой партнер, детектив Карлос Гарсия. Намек на улыбку, скользнул по губам мальчика, и он украдкой взглянул на Гарсию. Себя он назвал Хермана Кордобас. — Может, нам лучше поговорить по-испански, мучачо? — спросил Хантер, наклоняясь вперед и принимая позу Херману. Оба локтя он поставил на колени. — Нет, сэр, по-английски хорошо. Хантер облегченно вздохнул. — Я рад, потому что мучачо — это единственное слово, которое я знаю по-испански. На этот раз шутка сработала, и мальчик широко улыбнулся. Первые несколько минут — Они говорили о том, как Херману стал алтарником в церкви Семи Святых. Отец Фабиан нашел его на улице, где тот попрошайничал. Ему было одиннадцать лет. Две недели назад исполнилось четырнадцать. Он сказал, что убежал из дома от жестокого отца, когда ему было десять лет. Дневной свет стал пробиваться в комнату сквозь старые занавеси, как раз рядом с кроватью Херману, когда Хантер решил, что мальчик достаточно расслабился. Пришло время серьезного разговора.